сказал рузаев когда леденящий душу крик стих шесть я засек сразу быстро проговорила вашура о черт только этого нам не хватало глаз или выброс одно из двух надо же напороться это я сглазил своими разговорами сказал одинцов что же мы стоим бегом в вертолеты и...